Глава 17 Учёба была мучением. Большой город — безжалостным существом из бетона и асфальта. Я выпивал чаще, чем хотелось бы признавать, но все мои друзья делали то же самое. Вокруг меня бывали женщины, но все попытки полюбить заканчивались маленькими или большими предательствами. Понедельник, 22 ноября. Офис адвоката Эммы сиверц располагался в старинном доме из грязновато-желтого кирпича в районе Васостан на одной из улочек, ответвляющихся от площади Васаплацен. Лестница была оформлена в приглушенных натуральных тонах с красными акцентами и лепниной на потолке. Зайдя внутрь, Анника стала удивленно осматриваться. Казалось, она перенеслась на столетие назад. Даже плафоны на потолке светили тлеющим оранжевым, как будто получали более слабое напряжение. Темноволосая женщина с очками в толстой оправе встретила Аннику в дверях, когда та поднялась по лестнице. «Анника Гранлунд?» — спросила она, протягивая руку. «Да. А вы Эмма Сиверц?» «Собственной персоной», — ответила Эмма с булькающим смехом. «Заходите, я поставлю чайник». Эмма Сиверц выглядела не так, как представляла себе Анника. Позже Анника думала, что ведь никогда не встречалась с адвокатом, так что она не совсем понимала, чего ожидать. Эмма держала волосы, убранными на макушке в узел, который покачивался при движении. Анника ожидала увидеть более официальный стиль, может быть, блузку с бантом и юбку-карандаш. Эмма же носила черные джинсы и вязанный свитер с огромным воротом, доходившим ей до подбородка и спускавшимся на плечи. Офис тоже не соответствовал представлениям Анники. Ее образ адвокатского офиса основывался на американских сериалах. В вымышленном мире все сделано из отполированного стекла, а окна контор выходят на Манхэттен. Начнем с того, что офис Эммы Сиверс был маленьким. Здесь отсутствовала стойка администратора и какой-либо вид. Анника как будто зашла к кому-то в гостиную. Под ногами скрипел паркет. Повсюду и на скрывавших стены полках, и на полу лежали стопки книг и документов в коричневых папках. Через открытую филенчатую дверь Анника заприметила письменный стол со старым ноутбуком. Пока Анника осматривалась, Эмма ходила взад-вперед по простенькой кухоньке за дверью и звенела посудой. Она налила горячую воду в две кружки. «Разные кружки», — отметила Анника, когда Эмма вернулась. «Одна из фарфора, кремового цвета, невысокая и широкая, окантованная нарисованными цветами. Вторая — из синей блестящей керамики без ручки. Пожалуйста, присаживайтесь». Эмма указала на кожаный диван орехового цвета у выходящего во двор окна. Пока Анника усаживалась, Эмма ставила на стол кружки и снимала мурчащую серую кошку с подушек на другой стороне дивана. Надеюсь, у вас нет аллергии? Нет. Как зовут кошку? Ее зовут Сокер. Она живет здесь. Я бы забрала ее домой, но после развода я там редко бываю. «Дом как строительная площадка, все нужно ремонтировать, а у меня слишком много дел». Эмма обвела руками вокруг. «Моя жизнь сейчас здесь, поэтому место кошки тоже здесь». Аника кивнула. «Мы с мужем ищем дом, но у вас и в офисе уютно. Он мне нравится», — заразительно улыбнулась Эмма. «Здесь есть все необходимое для меня». «Но что вас так срочно привело сюда?» Ян Апельгрен, ответила Анника. Если точнее, его завещание. А, -а, а. Эмма поставила кружку и положила ногу на ногу. Издательство Эклунда. Я могла бы догадаться, когда вы мне позвонили. Это проблема? И да, и нет. Я соблюдаю договор о неразглашении с клиентами. Но с Аппельгреном все было иначе. В отношении его просьб ко мне и еще многого другого. «Понимаете, я много лет помогала Апельгрену. Ничего глобального, но все-таки. Обычно я не могу ничего рассказывать, но по этому вопросу мне ведь придется с вами общаться». «Похоже, он был о вас очень высокого мнения». «Надеюсь», — сказала Аника. Он только начинал писать, когда пришел к нам. Я издавала его книги. Мы узнали друг друга довольно хорошо, по крайней мере, я так считала. Никто не мог предполагать, что он просто исчезнет. Он и его супруга. «Важная деталь — да. Высокого мнения о вас, менее высокого о ней». Эмма встретилась глазами с Анникой. Он оставил супругу без наследства, так что вряд ли так уж сильно ее любил. «А так вообще можно делать?» Эмма улыбнулась и озорно подмигнула. «Конечно, совершенно без проблем». Только родные дети находятся под защитой». Аника задумчиво кивнула, попивая чай. Он был вкусным, мягким, но с насыщенным ароматом. «В издательстве сказали, что он завещал свои труды издательству», — сказала она. «Это распространенная практика?» «Совсем нет. Особенно в том виде, в каком он занимался этим вопросом за пару недель до исчезновения. Как будто знал». Голос Эммы стал тише, и она мечтательно посмотрела в окно. Когда она снова повернулась к Аннике, то показала на то место, где сидела гостья. Вот прямо здесь он сидел и подписывал бумаги. Диван сразу стал неудобным, а подмышки липкими, когда Анника представила, что прямо на ее месте Ян подписывал завещание. Она не могла не думать, что это было некое предзнаменование. Эмма наклонила голову на бок. Узел съехал налево, а Эмма улыбалась, ожидая, что Анника нарушит молчание. Анника стряхнула с себя тревогу. Она пришла сюда, чтобы решить проблему. Слишком поздно раскаиваться. «Издательство хочет издать ранее неопубликованную рукопись Яна Апельгрена. Мы возлагаем на нее большие надежды, но нам не хватает права на издание. Вы можете помочь нам?» Эмма покачала головой. «К сожалению, нет. Он действительно передал права на свои рукописи и издательству в случае его смерти. Но это ведь только теоретически, не так ли? У нас нет сведений о смерти Яна. Значит, пока вы должны разговаривать с ним лично». «Вы знаете, где он?» «Увы, нет». Не слышала о нем с тех пор, как он подписал завещание. «Но что-то наверняка можно сделать?» «Пока его смерть не подтверждена юридически, я ничего не могу сделать», — сказала Эмма, пожав плечами. Разочарование придавило Аннику, и она с трудом заставила себя встать. «Тогда нет смысла тратить ваше время». «Мне действительно жаль. Если бы я могла, то с удовольствием бы помогла вам». В мозгу Анники что-то щелкнуло. Она замерла и посмотрела на сидевшую на диване Эмму, Кошка запрыгнула на диван и села туда, где только что сидела Анника, повернувшись к ней спиной. «А сколько времени прошло с его исчезновения?» — спросила Анника. «Сложно сказать точно, но никто о нем ничего не слышал с конца ноября шесть лет назад. А что?» Щеки Анники раскраснелись от напряжения. «А нельзя признать его умершим сейчас?» Эмма снова склонила голову на бок. «В принципе, можно. Но кто-то из наследников должен подать заявление. У Яна нет наследников. Но ведь у него есть завещание о том, что издательство наследует права на его книги. Не является ли издательство Эклунда наследником в таком случае? Строго говоря, нет. Эмма медленно покачала головой. Но, возможно, что... В отсутствии других наследников, я полагаю, может являться. Во всяком случае, по аналогии. Что это значит? Простите, я просто хочу сказать, что у вас может быть такое право. Вы можете мне помочь? Эмма снова улыбнулась. Нет, я отвечаю за выполнение условий завещания. Если Яна обнаружит мертвым, или если вам удастся подтвердить его смерть, Я распределю наследство. Так что юридически я предвзято в вопросах его смерти. Может, вы могли бы рассказать, какие действия нам предпринять? Конечно. Вы подаете заявление в налоговое управление. Могу отправить вам завещание, чтобы вы его приложили. Если они примут заявление, процесс занимает полгода с момента уведомления, и он будет мертв, по крайней мере, юридически. «Спасибо за помощь. Вы не представляете, как вы мне помогли». «Да не за что». Эмма встала и, пожимая Аннике руку, серьезно взглянула ей в глаза. Добродушное настроение как ветром сдуло. «Вы уверены, что хотите это делать?» Тени в комнате сгустились. Тяжелые книжные полки склонились над Анникой, живот медленно сводило от беспокойства. «Они там были, существа с когтями». Может, они мучили и Апельгрена? Она действительно этого хочет? А у нее есть выбор? К чему такой вопрос? Наконец спросила она. Потому что это значит, что издательство убьет его. Пусть только и на бумаге. Эмма приподняла бровь и сильно сжала руку Анники. Это вызовет вопросы. Густая слюна собралась у Анники в горле. Она пыталась ее сглотнуть, но безуспешно. «Я понимаю. Но я должна. Ради выживания издательства. Ради моей работы, моего дома». «Я понимаю», — ответила Эмма. Она моргнула, и все стало как обычно. Она улыбнулась и отпустила руку Анники. Книжные полки ровно стояли вдоль стен, по-прежнему набитые книгами. «Тогда прощайте, госпожа Гранлунд». Приятно познакомиться. Удачи с заявлением.